Будь что хоть на край света, ибо удовольствия от подходящего и приятного общества не за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг! Да чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба ещё насущнее ищу, сладостнее, чем вода и огонь. Обращайся к моему рассуждению. Итак,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 не становятся нестерпимыми. Обычно наши обязанности не простираются так далеко. В своих лучших друзьях вы насильственно воспитываете жестокость, а вы прививаете чёрствость и вашей жене и детям, привыкающим не замечать ваших страданий и не сочувствовать им. Стоны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 их кровью. Или как тот другой, которому приводили молодых девушек, чтобы они согревали по ночам его остынувшее старое тело и смешивали своё сладостное дыхание с его зловонным и прерывистым. Если бы я оказался в положении такого расслабленного, я бы скорее всего удалился в Венецию, которую и избрал бы своим убежищем до конца дней. Преклонному возрасту подстать одиночество, а я общетелен до крайности, и тем не менее я считаю для себя обязательным избавить от ныне мир, а от лицезрения моей немощи, таить ее про себя, съежиться и укрыться во своей скорлупе, как черепаха под своим панцирем.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 где будете лишены всяких удобств. А большая часть того, что мне может понадобиться, всегда со мной. И потом, нам все равно не уйти от судьбы, а если она задумала нас настигнуть. Когда я болею, мне не требуется ничего сверхобычного. И раз сама природа бессильно прийти мне на помощь, я не хочу, чтобы это сделала, какая-нибудь пилюля. А в самом начале моих недомоганий или болезни